Позволь милый, сделать это мне, через несколько минут попросила она. Извини, но ты совершенно не умеешь работать на компьютере. Мамон хотел сказать, что первые компьютеры в СССР появились у них в институте, и он считался когда-то отличным программистом, но промолчал и уступил место. Пальцы Дары забегали по кнопкам, а он пил кофе и следил за ними и явственно ощущала ты пальцы у своего виска, горячие и слегка дрожащие. Сила этой женщины заключалась в тонких, изящных руках и, пожалуй, в вишневых глазах, точнее, во взоре. Это была чудотворная сила и потому необъяснимая, подвластная разуму. Минут за пять она нашла код, и на дисплее возник хаос каких-то малопонятных перекрещивающихся линий. То ли координатная сетка, то ли конструктивные решения поиска определенных точек. Дара пролистала несколько кадров. То же самое. Затем побежали ряды цифр с буквенным обозначением впереди. Бесконечная череда. Похоже, какая-то зашифрованная информация. Потом цифры стали сочетаться с географическими названиями средней полосы России, города, поселки, какие-то определенные места, реки, озера. Все это казалось Мамонту знакомым, где-то уже виденным. Он попросил Дару вернуть координатную сетку, но угад взял шифр одной точки и отыскал по нему комментарий. Красная горка. Р. X. 69 24 37 РК 12 66 43 20 65 47 ВД Как ты думаешь, что это спросил он? Не знаю, призналась Дара. Наверное, цифровая информация, какие-то величины. Надо поискать ключ. Некогда искать ключ, проговорил Мамонт. «Кажется, я знаю, что это. Карта перекрестка путей. Что?» Мамонт отер лицо руками и ощутил, как подрагивают пальцы. «Мое открытие. Когда-то я составил такую карту и с ней пришел на Урал. На практике она оказалась бесполезной, но помогла понять суть многих явлений. Я стал иначе мыслить, изменилась логика отношений ко многим вещам. Мне нужно срочно ехать в музей забытых вещей. Я поеду с тобой, — вдруг заявила Дара. Нет, тебе нужно остаться здесь, — возразил он. Сейчас съезди, пожалуйста, к дому Арчеладзе и привези его сюда. Он сам сядет в твою машину. Хорошо, дорогой, — проговорила она но потом все равно должна поехать к стратегу. Я хотел попросить тебя скопировать все эти материалы. Здесь очень много работы. С ней справится обыкновенная секретарша. Скажи стратегу, он подберет тебе отличного личного делопроизводителя. Мне не нужно никаких секретарш, когда есть ты. — Ты не понял меня, милый, — печально вымолвила она. — Я должна уйти от тебя. «Но могу сделать это лишь с ведома стратега». «Уйти?» — насторожился Мамонт. «Почему ты должна уйти?» «Но ты же сказал, что справишься без меня». «Я сказал, справлюсь без постельной разведки», — грубо возразил он. «А это значит, без меня», — проронила Дара. Он не ожидал, что успел так сильно привыкнуть и привязаться к ней никогда не приходила мысль, что жизнь под одной крышей — явление временное и скоро придется расстаться. Наверное, то же самое испытывал прежде Иван Сергеевич. «Куда же ты пойдешь?» — осторожно спросил Мамонт. «Мне дадут другой урок», — вздохнула она. «Вероятно, секретарем у какого-нибудь крупного чиновника, которого стротик решить держать под контролем. Отвергнутой Дари и этого много. «Да — До меня ты служила строге. — Да, его звали Зелва. Это был мужественный Гой, строга Запада. Зелва — Зелва? — оживился Мамонт. — Я слышал о нем. — Его же убили. Кажется, задушили струной от гитары. — Это было ритуальное убийство, — объяснила Дара. Но кощей не были уверены, что Зелва — строга Запада. И потому использовали аккорд, задушили сразу семь человек. Они мстили за какого-то кощея, погибшего на Урале.